Машенька действительно превосходная девушка, и моя жена разве не прелестная женщина, да и меня, слава богу, никто негодяем не называл. А между тем вот мы с нею после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни теперь разбранились, как портной с портнихой, и все из-за пустяков, из-за чужой и шутовской прихоти.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 «Счастливцы, говорю, а сам думаю, значит, это бестия Николай Иванович Сразу русскую силу, что зателенок мой брат, и дал ему пойло недаром Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский ручнец кончится А потом быть бычку на обрывочку»